Пеппи собирается в путь. Глава первая. Как Пеппи отправляется за покупками. Однажды в веселый весенний день солнце сияло, птички пели, но лужи еще не высохли. Томми и Анника прибежали к Пеппи. Томми захватил с собой несколько кусков сахара для лошади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 Один, как мы знаем, был у нее коричневый, другой — черный. «Но какие могут быть мозоли, когда носишь такую прекрасную обувь?» — сказала она. И засунула ноги в свои огромные черные туфли, которые были ровно в два раза больше ее ступней. «Пеппи, что мы сегодня будем делать?» — спросил Томми. «У нас с сегодня нет занятий в школе». «Что ж, надо хорошенько подумать»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 И так круглый год. Конечно, зимой они замерзают, и тогда детские головки торчат изо льда. А мама американских ребятишек приносит им туда фруктовый суп и тептельки, потому что они ведь не могут прибежать домой пообедать. Но уж поверьте, нездоровее детей на свете. Они такие закаленные. В этот ясный весенний день городок выглядел очень привлекательно. Булыжные мостовые на узких кривых улочках сверкали на солнце.